она живая и шевелится. Итак, псевдодиагностическая методика, зародившаяся в США и во всю эксплуатирующаяся ошибочное наследие Эндерлайна в коммерческих целях, называется диагностикой по живой капле крови, тестированием на темнопольном микроскопе, биоцитоникой или гемосканированием. Если захотите поискать информацию в англоязычном интернете, пригодятся варианты Live Blood Cell Analysis, Live Blood Cell Test и Hemaview. На некоторых сайтах утверждается, что автор методики Курт Грейндж, встречается также вариант Грейнджи, магистр нутрицитологии и доктор натуропатии Государственного университета Клейтона придумавший ее в 1998 году. Но гемосканирование определенно старше. Один из подробных разборов его псевдонаучности был сделан еще в 1986 году. У пациента берут каплю крови. Потом не окрашивая и не фиксируя реактивами, наносят на предметное стекло и в течение некоторого времени изучают образец на экране монитора под очень большим увеличением. По результатам исследования ставятся диагнозы и назначается лечение. Гемосканирование можно считать венцом мошеннической мысли, своеобразным шедевром, высшим пилотажем, и для этого есть как минимум три причины. Во-первых, используется реально существующее физическое явление, про Нобелевку помните, и самая настоящая сложная медицинская аппаратура, действительно дорогостоящее Диагностический комплекс стоит не менее 3 пяти тысяч долларов, причем точно такую же предлагают солидные поставщики серьезной медицинской техники. Аппаратура имеет все необходимые, подлинные, совершенно заслуженные сертификаты и свидетельства. Во-вторых, никаких проблем с лицензированием, Лабораторная диагностика – вполне законный вид медицинской деятельности, а микроскоп, позволяющий осуществлять фазово-контрастное или темнопольное микроскопирование, вполне законная медицинская диагностическая аппаратура. Мало того, она широко применяется в медицине, то есть существуют сертифицированные и дипломированные специалисты. В-третьих, под микроскопом действительно можно обнаружить множество признаков тех или иных заболеваний. Например, изменение формы эритроцитов при серповидно-клеточной или b 12 дефицитной анемии, а еще можно увидеть внутриклеточных паразитов все в тех же эритроцитах малярийных плазмодиев, бабезий и бортонел и даже яйца гельминтов в крови, чисто теоретические с массой оговорок, но обнаружить все-таки можно. Так в чем же подвох? А подвох в интерпретации, в том, как объясняют темнопольщики те или иные изменения в крови, как называют обнаруженные в крови артефакты, какие диагнозы ставят и чем лечат. В полном соответствии с заветами Эндерлайна, между прочим, кровь не стерильна, а густо населена. Наличие патогенов в плазме и эритроцитах означает закисление среды, ну а самое опасное создание это мукор со спергилом. Разобраться в том, что это обман, сложно даже врачу. Нужна специальная подготовка. Опыт работы с образцами крови, сотни просмотренных стекол, как крашенных, так и живых, как в обычном поле, так и в темном. Правильно говорится, лучше один раз увидеть. И своим глазам человек поверит куда быстрее, чем всем устным увещеванием. На это и рассчитывают операторы. К микроскопу подсоединен монитор, который отображает все, что видно в москве. Вот вы лично, когда последний раз видели собственные эритроциты? То-то и оно. Интересно ведь. А пока завороженный посетитель любуется клетками родной любимой крови, темнопольный диагноз начинает интерпретировать то, что он видит.